«Ну и зачем это было нужно?» Заместитель начальника городского отдела МГБ по оперативной части подполковник Фомин только головой покачал, глядя на московского гостя. «Серьезный человек, руководитель группы и эти бандитские толковища. Ваше ли это дело?» Гальченко отставил в сторону стакан с недопитым чаем. «Простите, а чье? Кого я должен был туда отправить? Не имеющих должного опыта общения с подобными типами бойцов?» получить в результате несколько трупов и полностью проваленную операцию в придачу? Почему? Да потому, что мне вовсе не нужен мертвый главарь этой шайки гопников. Если б речь шла только об этом, гораздо надежнее было бы попросту пристрелить его на подходе, и все. Или еще проще — поднять в ружье дежурную роту, окружить развалины. А зачем он нужен вам живым? Для чего вообще затевать эти спектакли с драками и прочим, «Мне ведь как-то надо это объяснять руководству. Один ваш налет на отделение милиции столько шуму наделал, — вспылил замначальника. Моя, как, впрочем, и ваша, цель в том, чтобы найти и обезвредить верхушку бандитов. И их, если хотите, мозг, а не отлавливать мелких жуликов. Мне нужен выход на их главарей, а кто станет разговаривать с неизвестным. Но мы подбросили им требуемую информацию» которую они тотчас же поверили», — усмехнулся Гальченко. «Ну», — смутился Фомин, — «они, конечно же, будут проверять вас». Что и попытался сделать этот неудачник, прощупать нас и оценить степень серьезности гостей, их способность держать удар и фильтровать базар. Не надо было раздавить его словесно, чтобы он доложил об этом своим главарям, мол, тут такой дядя серьезный, явно непростой блатной». «Если бы он только за автомат не схватился», — сокрушенно вздохнул Франт. «Одна надежда, что уцелевшие бандиты доложат своим верхним людям все как следует. Тогда еще есть возможность контакта с серьезными фигурами». «Как это у вас там все сложно?» «Не в обиду вам сказано, но простой милицейский опер понял бы меня быстрее. Здесь есть своя специфика. Уголовники и вражеская агентура все же несколько отличаются друг от друга». «Предвосхищая ваш вопрос, подобные встречи наверняка предстоят и в будущем. Возможно, более серьезные. И идти туда снова предстоит мне, никто другой эту задачу не выполнит. Я далек от мысли, что там будет кто-то, кто может знать меня в лицо, и в такой ситуации все предстоит вытягивать исключительно словесно. А подобного опыта здесь ни у кого нет. Мне приходилось общаться с преступным миром достаточно долго. И есть что им рассказать, чьи имена назвать». «На кого сослаться?» «Сколько же вы с ними общаетесь?» усмехнулся замначальника. «Ну, приблизительно с шестнадцатого года». Спецсообщение. «Срочно, совершенно секретно. По имеющимся сведениям, в районе работы спецгруппы присутствуют остатки организованной при отступлении немцев разведывательно-диверсионной сети». Указанная организация имела целью производство диверсий и ведение разведывательной работы в ближнем тылу Красной Армии, уничтожение комсостава и партийно-хозяйственного актива. После нескольких нападений на командиров и партийных работников подразделениями по охране тыла действующей армии были произведены соответствующие мероприятия, направленные на очистку лесов и населенных пунктов от агентуры противника. В результате было задержано значительное число пособников врага и скрывавшихся в лесах немецких солдат. Всего задержано 243 человека. В ходе боя столкновений убито 158 вооруженных бандитов и примкнувших к ним солдат противника. Помимо этого арестовано 42 человека из числа местного населения, которые оказывали различную помощь антисоветским элементам, снабжали их продовольствием и укрывали от розыска. В ходе оперативно-поисковых мероприятий удалось установить следующее. Первое. Организация была создана из числа курсантов разведшколы номер 318 и бывших уголовных элементов, которые остались на оккупированной территории и выразили желание сотрудничать с немецкими захватчиками. Второе. Руководство организованным подпольем было возложено на кадрового сотрудника немецкой разведки оберлейтенанта фон Хайма. После его гибели в перестрелке с сотрудниками оперативной группы эти обязанности перешли к агенту под псевдонимом «Лесник», который осуществляет его по сей день. Третье. Остатки разгромленных диверсионных групп были объединены в один отряд, который неоднократно предпринимал попытки прорыва линии фронта. Успехом они не увенчались, значительное число диверсантов погибло, и остатки отряда были рассеяны. Имеются основания предполагать, что некоторое количество уцелевших диверсантов скрывается в лесах неподалеку от города. Четвертое. После разгрома немецко-фашистских войск и капитуляции Германии остатки подполья занялись обыкновенным бандитизмом, пополняя свои ряды за счет некоторой части несознательного населения и уголовников. Учитывая, что ряды подполья формировались из людей, ранее имевших проблемы с законом, это не вызывает никакого удивления». Вполне закономерный финал для организации, изначально созданной с опорой на уголовников и антисоветский элемент. Положение осложняется тем, что среди местного населения имеются недобитые пособники врага, проникшие на службу в различные учреждения. Из докладной записки министру государственной безопасности. Следует отметить, что в последнее время оперативная обстановка продолжает оставаться сложной. В ряде мест наметилась тенденция к ее ухудшению. Анализируя оперативные сводки, можно отметить, что среди пребывающего в область криминалитета все чаще встречаются особо опасные рецидивисты и лица с солидным преступным прошлым. Участились случаи вооруженных нападений на государственные объекты и промышленные предприятия, а также на отдельных граждан. Есть раненые и убитые. Как среди сотрудников милиции, так и среди мирных граждан похищены материальные ценности и крупные суммы денег, а некоторым объектам причинен значительный материальный ущерб. Обращает на себя внимание тот факт, что преступные элементы стали все чаще координировать свои действия, что не может не настораживать. По нашему мнению, деятельность преступных элементов направляется из единого центра.